Нет, это были все хорошие заключенные, на хорошем у начальства счету. Все тот же скользкий самоуверенный бригадир авторемонта Михаил Михайлович Генералов и бригадир станочников хитро-простоватый Белоусов и инженер-технолог Гультяев и очень положительный, степенный, с фигурой государственного деятеля московский конструктор Леонид Трайков. И милейший, свой в доску, токарь Женька Милюков с блинно-смазливым лицом. И еще один токарь-грузин Кокке Кочарава. Большой правдолюб, очень горячий к справедливости перед толпою. Куда ж их? По составу ясно, что они на штрафной. до «Да вас хорошее место, до да вас расконвоируют, говорили им. Но ни у одного ни на минуту не проблеснула радость.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 Там они забили гвозди в их гробы, навесили замки на их одиночные камеры, домотали им километры лет до новых катушек, и опять через все пересылки привезены и разоблаченные выброшены в прежний лагерь. Они больше не нужны. Доносчик как перевозчик. И кажется, разве лагерь не замерен? Разве не увезена отсюда почти тысяча человек? Разве мешает им теперь кто-нибудь ходить в кабинет кума? А они не идут из штаба. Они забастовали и не хотят в зону. Один качерава решается нагло сыграть прежнего правдолюбца. Он идет в бригаду и говорит. Не знаем, зачем возили. Возили-возили, назад привезли. Но на одну только ночь. И на один только рассвет хватает его дерзости. На следующий день он убегает комнату штаба к своим. э значит, не впустую прошло то, что прошло. И не зря легли и сели наши товарищи. Воздух лагеря уже не может быть возвращен в прежнее гнетущее состояние. Подлость реставрирована, но очень непрочно. О политике в бараках разговаривают свободно. И ни один нарядчик, и ни один бригадир не осмелится пнуть ногой или замахнуться на зэк. Ведь теперь все узнали, как легко делаются ножи и как легко вонзаются под ребрину. Наш островок сотрясся и отпал от архипелага. Но это чувствовали в Экибастузе, едва ли в Караганде, а в Москве наверняка не чувствовали. Начался развал системы особлагов в одном-другом-третьем месте.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 И так постановлено было Экибастузский лагерь из лак отделения то Степлага, то Песчан Лага обратить в головное отделение нового крупного приртышского особого лагеря, пока условно названного даль-лагом. И вот сверх уже имевшихся многочисленных рабовладельцев приехало в Экибастус целое новое управление дармоедов, которых мы тоже должны были всех купить своим трудом. Обещали не заставить себя ждать и новые заключенные. А зараза свободы тем временем передавалась. Куда ж было деть ее с архипелага? Как когда-то дубовские привезли ее нам, так теперь наши повезли ее дальше весну во всех уборных казахстанских пересылок было написано, выскреблено, выдолблено «Привет борцам Экибастуза». И первое изъятие центровых мятежников, человек около 40, и из большого февральского этапа 250 самых отъявленных были довезены до Кенгира, поселок Кенгир, а станция Джесказган, третье отделения Степлага где было и управление Степлага, и сам брюхатый полковник Чечев. Остальных штрафных экибастусцев разделили между первым и вторым отделениями Степлага, рудник. Для устрашения 8 тысяч кенгирских зэков объявлено было, что привезены бандиты. От самой станции до нового здания кенгирской тюрьмы их повели в наручниках.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 По централизованному снабжению было у них 125 пар новеньких никелированных наручников последнего коммунистического образца, а сковывая двоих по одной руке, как раз на 250 человек. Этим, наверное, и определилась принятая Кенгиром порция. Одна рука свободна, это можно жить. В колонне было уже немало ребят с опытом лагерных тюрем. Тут и тертые беглецы, тут и тенно,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 Наши ребята унесли 23 пары наручников из 125 пар. Здесь, в рабочей зоне, их стали разбивать камнями и молотками, но скоро догадались острей. Стали заворачивать их в промасленную бумагу, чтобы сохранились лучше, и вмуровывали в стены и фундаменты домов, которые клали в тот день. 20-й жилой квартал против Дворца культуры кингира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 а каждая пара их стоила 93 рубля. И отказались кенгирские хозяева водить ребят в наручниках. В борьбе обретешь ты право свое. К маю стали экибастузцев постепенно переводить из тюрьмы в общую зону. Теперь надо было обучать кингирцев уму-разуму. Для начала учинили такой показ. Придурка, по праву сунувшегося в ларек без очереди, Придушили, не до смерти. Довольно было для слуха, что-то новое будет. Не такие приехали, как мы. Нельзя сказать, чтоб до того в Джес-Казганском лагерном гнезде совсем не трогались стукачей, но это не стало направлением. В 1951 году в тюрьме Рудника как-то вырвали ключи у надзирателя, открыли нужную камеру и зарезали там козлаускаса. Теперь были созданы и в Кенгире подпольные центры, украинский и всероссийский. Приготовлены были ножи, маски для рубиловки, и вся сказка началась сначала. Повесился на решетке в камере Войнелович. Убиты были бригадир Белокопыт и благонамеренный стукач Лившец, член Реввоенсовета в гражданскую войну на фронте против Дутова.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 Нашлись жадные проходимцы, желавшие не успеха движению, а добра себе. Они требовали, чтобы им дополнительно носили с кухни и еще выделяли от посылок. Это тоже помогло очернить и пресечь движение. Среди тех, кто идет путем насилия, вероятно, это неизбежно. Думаю, что налетчики кому сдавая банковские деньги в партийную кассу, не оставляли свои карманы пустыми, и чтобы руководивший ими Коба остался без денег на вино, когда в военный коммунизм по всей Советской России запрещено было употребление вина, держал же он себе в Кремле винный погреб, мало стесняясь. Как будто присекли но присмирели от первой репетиции и стукачи все же кингирская обстановка очистилась семя было брошено однако произрасти ему предстояло не сразу и иначе хоть и толкуют нам что личность мол истории не кует особенно если она сопротивляется передовому развитию но вот четверть столетия такая личность крутила нам овечьи хвосты как хотела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 Вот в Экибастузе пять тысяч плечей, подведя под эти своды и поднапрягшись, трещинку мы все-таки вызвали. Пусть маленькую, пусть издали незаметную, пусть сами больше надорвались, а с трещинок разваливаются пещеры. Были волнения и кроме нас, кроме особлагов. Но все кровавое прошлое так заглажено, замазано, замыто швабрами,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 Доведавшись, их зазон в тот день не выпустили, что траурные марши передают, и вывесили флаги с каймой, а что-то неведомое в подземелье стало сотрясаться, сдвигаться. Правда, концемартовская амнистия 1953 года, прозванная в лагерях Ворошиловской, своим духом вполне была верна покойнику — холить воров и душить политических. Ища популярности у шпаны, она их как крыс распустила на всю страну, предлагая жителям пострадать, решетки ставить себе на вольные окна, а милиции заново вылавливать всех прежде выловленных. Пятьдесят же восьмую она освободила в привычной пропорции. На втором лагпункте Кенгира из трех тысяч человек освободилось трое.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 На следующий день после освобождения дворян указ о вольностях 18 февраля 1762 года освободили и крестьян 19 февраля 1861 года, да только через 99 лет. В офицерах и надзирателях проявилась неуверенность, даже растерянность, остро замечаемая арестантами.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 своим верным органам. Если до сих пор ни один заключенный, ни один вольный не смел без риска смерти даже помыслом усомниться в кристальности любого офицера МВД, то теперь достаточно было налепить гаду берианца, и он уже был беззащитен. В лаги Воркута в июне 1953-го совпало большое возбуждение от смещения Берии и приход из Караганды и Тайшета эшелонов-мятежников, большей частью западных украинцев. К этому времени еще была в рабски забита, и приехавшие эки изумили местных своей непримиримостью и смелостью. И весь тот путь, который долгими месяцами проходили мы, здесь был пройден в месяц. 22 июля забастовали Цем завод строительство ТЭЦ-2, шахты 7, 29 и 6. Объекты видели друг друга. Как прекращаются работы, останавливаются колеса шахтных копров. Уже не повторяли экибастузской ошибки, не голодали. Надзор сразу весь сбежал из зон. Однако, отдай пайку начальничек, каждый день подвозили к зонам продукты и вталкивали в ворота. Я думаю, из-за падения Берии они стали такие исполнительные, а то бы вымаривали. В бастующих зонах создались забастовочные комитеты. Установился революционный порядок. Столовая сразу перестала воровать. И на том же пайке пища заметно улучшилась. На седьмой шахте вывесили красный флаг. На 29-й, в сторону близкой железной дороги,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 и оцепили бастующие зоны сторожевым охранением. Надо думать, снова личины в Москву, из Москвы. Нелегко было в новой обстановке понять, что правильно. Через неделю зоны стали обходить генерал Масленников, начальник речлага генерал Деревянко, генеральный прокурор Руденко в сопровождении множества офицеров до сорока. К этой блестящей свите...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 «А нам нужна свобода! Пошел ты!» И стали заключенные подниматься с земли и расходиться, оставив генералитет. По другим рассказам, где-то так и вывесили «Нам свободу, родине, угля». Ведь «нам свободу» — это уже крамола, скорее добавляют, извинительно, родине, угля. Тут же срывали номера, начали выламывать решетки, однако уже возник раскол.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 самые бесстрашные, да прежде всех дрогнувшие. Это закон широкого применения, он и в пословицах. Остальные бегут. Охрана с палками и прутьями бросается вслед, бьет зэков и выгоняет из зоны. Три дня, 1-3 августа, аресты по всем бастовавшим лагпунктам. Но что с ними делать? Притупели органы от потери кормильца? Не разворачиваются наследствия. Опять в эшелоны, опять вести куда-то, развозить заразу дальше. Архипелаг становится тесен. Для оставшихся штрафной режим. На крышах бараков 29-й шахты появилось много латок из драни. Это залатаны дыры от солдатских пуль, направленных выше толпы. Безымянные солдаты не хотевшие стать убийцами, но довольные тех, что били в мишень. Близ терриконика 29-й шахты кто-то в хрущевские времена поставил у братской могилы крест с высоким стволом, как телеграфный столб. Потом его валили, и кто-то ставил вновь. Не знаю, стоит ли сейчас, наверное, нет. Глава 12.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 В том роковом 1953 году с офицеров МВД сняли вторую зарплату за звездочки. То есть они стали получать только один оклад со стажными и полярными надбавками. Ну и премиальные, конечно. Это был большой удар по карману, но еще больший по будущему. Значит, мы становимся не нужны. Именно из-за того, что Палберия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 шел случай за случаем. И не могло это быть непреднамеренным. Очевидно, такое же ускорение событиям придало лагерное руководство и в других местах, например, в Норильске. Застрелили ту девушку Лиду с растворами шалки, которая повесила чулки сушить на предзоннике. Подстрелили старого китайца. В Кенгире не помнили его имени, по-русски китаец почти не говорил,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 Зэки не выдержали, схватили кирки, лопаты и отогнали убийц от убитого. Все это время близ зоны деревообделочного стояла оседланная лошадь оперуполномоченного Беляева-Бородавки, названного так «За бородавку на левой щеке». Капитан Беляев был энергичный садист. И вполне в его духе было подстроить все это убийство. Все в зоне заволновалось.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 Возвращение в зону было мрачно и напоминало, что идет не о шутках. Там и сям в снегу лежали пулеметчики, готовые к стрельбе. Уже кингирцам известно было, что слишком готовые. Пулеметчики дежурили и на крышах конвойного городка. Это было опять все на том же третьем лагпункте, который знал уже 16 раненых за один раз. И хотя нынче был всего только один убитый,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 а взамен получать пули. Завтра на работу не выходим. И так, секция за секцией, барак за бараком. Брошена была записка через стену и во второй лакпункт. Опыт уже был, и обдумано раньше не раз, сумели объявить и там. На втором лакпункте, многонациональном, перевешивали десятилетники, и у многих сроки шли к концу, однако они присоединились. Утром мужские лакпункты 2 и 3 на работу не вышли. Такая повадка бастовать, а от казенной пайки и хлебова не отказываться, все больше начинала пониматься арестантами, но все меньше их хозяевами. Придумали, надзоры конвой вошли без оружия в забастовавшие лакпункты в бараке и вдвоем, берясь за одного зэка, выталкивали, выпирали его из барака.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 Простая мысль наказать того конвоира, который убил евангелиста, совсем не казалась хозяевам ни простой, ни правильной. Вместо этого в ночь со второго дня забастовки на третий ходил по баракам, уверенный в своей безопасности и всех будя бесцеремонно полковник из Караганды с большой свитой. «Долго думаете волынку тянуть?» Слово «волынка»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 И этих случайных людей этот доблестный волевой распорядитель отправлял в тюрьму, полагая в том самый разумный ответ на волынку. Вилл Розенберг, латыш, видя эту бессмысленную расправу, сказал полковнику «И я пойду». «Иди», — охотно согласился полковник. Он даже и не понял, наверное, что это был протест и против чего тут можно было протестовать.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 Не вынес этой головоломки. После февральских событий в Кенгире он ушел в отпуск. Затем след его мы теряем и обнаруживаем уже персональным пенсионером в Караганде. Не знаем, как скоро ушел из Озерлага его начальник-полковник Евстигнеев. Замечательный руководитель, скромный товарищ, он стал заместителем начальника Братской ГЭС. У Евтушенко его прошлое не отражено.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 Человек 70, среди них и Тенно, были отправлены в закрытые тюрьмы с классической формулировкой «все меры исправления исчерпаны», разлагающие влияет на заключенных», «содержание в лагере не подлежит». Списки, отправленных в закрытые тюрьмы, были для устрашения вывешены в лагере. А для того, чтобы хозрасчет, как некий лагерный НЭП, лучше бы заменял заключенным свободу и справедливость, в ларьки до того времени скудные, навезли широкий набор продуктов. И даже о невозможность выдали заключенным аванс, чтобы эти продукты брать. Гулак верил туземцу в долг, это не бывало. Так второй раз нараставшая здесь в Кенгире, не дойдя до назреву, рассасывалась. Но тут хозяева двинули лишку,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 И дать им себя понять, хозяева привезли и разместили 650 воров, частично и ботовиков, в том числе много малолеток. Прибывает здоровый контингент, злорадно предупреждали они 58-ю. Теперь вы не шелохнетесь. А к привезенным ворам вас звали. Вы у нас наведете порядок. И хорошо понятно было хозяевам, с чего нужно порядок начинать. Чтоб воровали, чтоб жили за счет других, и так бы поселилась всеобщая разрозненность. И улыбались начальники дружески, как они умеют улыбаться только ворам, когда те, услышав, что есть рядом и женский лакпункт, уже конючили в развязной своей манере. «Покажи нам, баб, начальничек».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 И через высокую стену из третьего лаг. пункта во второй сбивал счет, свистел, улюлюкал, ночами пугал вышки. Они бы дальше и на женский лаг. пункт полезли, но по пути был охраняемый хоздвор. Когда режимные офицеры или воспитатели или оперуполномоченные заходили на дружеское собеседование в барак блатных, воришки малолетки